Глава 11. Пункт связи. С телепортирующим заклинанием мы перенеслись на незнакомый порог симпатичного небольшого дома в пару этажей. Особняк стоял прямо посреди поля, и его краснокирпичные стены горели пламенем в рыжих сполохах заката. На много километров вокруг, и влево, и вправо, стелилась высокая желтая трава кое где горделиво топорщились островки осиновых рощ давая пристанище мелким животным мы все еще в россии сдавленно прошептала я отходя от сумасшедшего по скорости телепорта разве это имеет значение удивленно ответил карпов стукнул палочкой по массивной дубовой двери и властно толкнул ее внутрь в пункте связи как назвал это место крестной было пусто Мы миновали гостиную, освещенную прощальными лучами солнца. И оказались в просторной кухне. Профессор по-хозяйски открыл дверцу кухонного шкафа и выудил оттуда древнюю механическую кофемолку и жестяную банку с ароматными зернами. «Раз уж нам предстоит какое-то время провести в раздражающей компании друг друга», неуверенно пробормотал он и принялся засыпать зерна в старинный агрегат. «Давайте сюда». Выступила я с неожиданным для себя предложением и мягко вырвала кофемолку из рук профессора. «Сварю вам кофе в качестве благодарности за спасение жизни». «А есть шанс, что я от него не умру?» Карпов недоверчиво скривил рот и захотелось хлопнуть его деревянной мельницей по высокомерной физиономии. «Вы сначала попробуйте, а потом ворчите. Чему-то меня в Аншантеле всё-таки научили». Дерзко пробубнила я, смолола кофе и принялась колдовать над медной туркой. Пока я виртуозно махала палочкой над пахучим варевом, профессор успел найти пару чашек и поставить на кособокий деревянный стол. Затем закатал рубашку, открыл кран и запустил правую руку по локоть под ледяную струю. Раковина окрасилась красно-розовым. Вздохнув от мысли, что чудесный процесс будет безвозвратно испорчен, я сняла турку с огня и отставила в сторону. «Так кофе не варят, мисс Делориан», едко заявил профессор. От его глаз не укрылись мои манипуляции. «Знаю. Я едва не всхлипнула от обида. После тигриной встряски ужасно хотелось выпить что-то горячее и бодрящее. Так обрабатывают вашу чертову рану. Тут есть аптечка». Удивленно уставившись на меня, Карпов кивнул на сервант с другой стороны кухни. Тот был набит разномастными склянками со снадобьями и мазями просто сокровищница. Стало быть, в пункте связи часто появляются пострадавшие. «Не то чтобы я сильно хотела вас спасать, сэр», — проворчала, выуживая из -за аптечки заживляющую мазь, волшебный антисептик и стопку саморегулирующихся повязок. «Но госпожа Пламбери меня убьет, узнав, что я не оказала первую помощь преподавателю». «Тогда, конечно, ваш неожиданный энтузиазм обоснован», — криво усмехнулся Карпов. Насильно усадив его на деревянный стол, я еще выше закатала рукав рубашки. Тигрица умерла не напрасно. В отличие от прочих желающих, ей таки удалось захватить с собой приличное количество плоти мрачного демона. Я видела замах, который делала эта тварь. Он казался легким, невесомым. Однако три борозды, оставленные когтями, были отвратительно глубокими. Вы крепко вляпались. Подавляя дурноту, пробормотала я. «Возможно, даже придется прогулять несколько занятий. Вот студенты расстроятся». «Даже не надейтесь». Красноречиво хмыкнул преподаватель, явно планируя отыграться за эту шутку. «На следующем же тесте по снадобьям». Но он не на того напал. Сейчас в моей власти была его изодранная рука и пара пыточных орудий. И массе антисептик прилично жгутся при глубоких порезах. Вот и проверим, кто посмеется последним. Крепко ухватив левой ладонью его локоть, я принялась щедро поливать антисептиком разверзнутую рану. Кровь опасно зашипела и задымилась. Карпов поморщился. Но я надеялась на более веселое шоу. Со вторым порезом случилось то же самое. Мышцы хладнокровного лица лишь слегка дрогнули, едва едкое средство коснулось кожи. Третья попытка не оставила сомнений. Профессор был крепким орешком. «Вчера мне довелось обрабатывать таким же антисептиком ссадины старшекурсника-зазнайки. Так он вопил, словно вчера родился. Расстроившись, я принялась накладывать на порезы мазь, мою последнюю надежду. Никакого эффекта. Чёрт, она даже мне разъедала подушечки пальцев, хотя была призвана заживлять и обезболивать. Я знала, что профессор — бесчувственный тип, но не настолько же. Развлекайтесь. С ухмылкой спросил Карпов, заглядывая в мои недоумевающие глаза. «Не волнуйтесь, вы и впрямь доставляете мне страдания. Не смертельные, но все таки Если вас это как-то порадует». «Ещё как то порадует Еще как порадует Фыркнула я, не кстати, заливаясь краской, от того, что он прочитал коварные мысли. Но вместо удовлетворения испытала непривычный прилив сочувствия. Подняв к губам его руку, я зачем-то осторожно подула на рану а затем аккуратно, возмутительно, ласково упаковала кровоточащие борозды под саморегулирующуюся повязку и опустила драны рукав рубашки на место. Ну вот, не бывать мне садисткой. Никакого к этому таланта. «Кофе?» Я подняла лицо на Карпова. Он смотрел как-то странно и, пожалуй, испуганно. «Кофе?» — прохрипел профессор, продолжая прожигать меня потрясенными глазами. Отвернувшись к плите, я спиной ощущала недоумевающий взгляд. Так удивился, что мне стало его жалко. Ну, поддалась душевному порыву, с кем не бывает. Мне и самой было неловко от мысли, что пожалела чудовище. Но сегодня этот монстр спас мне жизнь, поэтому я имею право побыть сентиментальной и доброй. Одну минуту. С печальным вздохом, вылив неудавшуюся партию кофе в раковину, она молола новый и поставила на огонь. На этот раз поклялась себе не отвлекаться на ерунду и сделать все так, как учили в Эншантеле. Наконец нос наполнился правильным ароматом, и я разлила напиток в подготовленные чашки. Опасливо заглядывая в свою кружку, Карпов сделал глоток и одобрительно хмыкнул. «Ну надо же, хоть в чем то я добилась признания». «Лучше бы вот так виртуозно варили снадобья, мисс Делориан», — проворчал профессор и уселся на ближайший стул. Я не стала занимать второй, предпочитая смотреть на Карпова сверху вниз. «Тогда у вас не было бы поводу унижать меня на занятиях, и это сделало бы вас несчастным», — язвительно буркнула я. Что это был за щит? Тот, красный. «Щита Рона? скупо ответил преподаватель, с блаженствующим видом потягивая горячий кофе. «Не переборщила ли я с внеплановой заботой? Почему нас таким не учат?» потому что некоторые болваны из Большого Совета Академии считают, что подобная магия связана с темной материей. Без должного пафоса заявил Карпов, но мне все равно стало жутко. «А она связана?» От мысли, что я только что вживую видела настоящее темное колдовство, по спине побежали мурашки. «Вообще-то да, опосредованно. Щита Элерона стоит на стыке двух материй, напитан ими обеими» профессор явно развеселил мой испуганный вид правильно делаете что боитесь я ужасно страшный опасный и недобрый волшебник крестный утверждает, что вы самый сильный маг за последние сто лет. вот и не стоит мне перечить упрямая мисс демоническим голосом провозгласил карпов впрочем турнира не проводили темная материя бывает полезна когда используется для защиты. Эксперименты с ней под запретом, потому что некоторые амбициозные маги не могут остановиться и переходят к границе дозволенного. А вы переходили? Я делал много сомнительных вещей, мисс Лориан, В молодости и по глупости. Его черные глаза спокойно встретились с моими. И да, я не раз переходил эту черту. Убивая людей? Голос мой от чего-то осип, бессовестные губы задрожали. Нет, я никогда не использовал темную материю для убийства. Она слишком жестока, мучительна и несет боль ради боли. Она оскверняет душу. Я вовремя остановился и ограничил себя лишь полезной, защитной областью. Я видела брызги крови перед тем, как возник щит. Вся подобная магия основана на крови. Волшебник должен принести жертву, чтобы получить доступ к темной материи. Карпов достал из кармана свою палочку и протянул мне. Она была не так славно отполирована, как моя. Гораздо толще, грубее и тяжелее. Словом, истина мужская. Проведите пальчиком. Там сверху на рукояти есть бороздка. Послушно погладив большим пальцем шероховатый выступ, я возмущенно ойкнула. Кожу проткнул невидимый шип. Присмотревшись, увидела, что в палочке имеется тонкий неглубокий канал ведущий к наконечнику, и сейчас по нему медленно поползла капелька моей крови. «Могли бы просто сказать», — проворчала я, возвращая коварный инструмент мрачному владельцу и машинально облизывая раненый палец. «Так нагляднее», — ухмыльнулся Карпов. «Я сразу забыла о жалости». «Именно поэтому маги, увлекающиеся темной материей, предпочитают жезлы-талисманы». Запясные браслеты, кастеты, кольца. В них тоже встроены шипы. Некоторые имеют прямой доступ к крови хозяина. Я поморщилась, представив, каково ходить с иголкой в коже постоянно. Меньше движений и выше скорость колдовства. Входная дверь тяжело скрипнула, и послышались торопливые женские шаги на пороге кухни недовольно стряхивая с плаща капли дождя появилась симпатичная женщина лет 35. она была существенно ниже меня зато считалась фигуристой из за мелких мимических морщинок дама выглядела чуть старше своих лет, но это добавляло ей шарма ее темно каштановые волосы влажной копной расстилались по плечам, а теплые медово зеленые глаза внимательно разглядывали пришельцев, то есть нас. «Андрюша?» — мягким жорчащими переливами голосом пробормотала она. Я прыснула от неожиданности. Это было самое нелепое обращение к мрачному демону из всех, что я слышала. «Собрание только в воскресенье. Не думала тебя тут застать. Вы уже ужинали?» По моей личной шкале удивления, хозяйка дома выглядела не слишком пораженной. Значит, нежданные гости в пункте связи были привычным делом. Бросив мокрый плащик на спинку стула, она деловито направилась к холодильнику. Выудила из него солидных размеров утятницу и отправила в духовку. «Мы ненадолго, только Артура дождемся, объяснил наш визит профессор. «Это мисс Делориан, самая несносная ученица Академии». Джулия с добродушной улыбкой представилась женщина. «Анна», — пролепетала я, окончательно сбитая с толку. Мы уломились в ее дом, а она планирует кормить нас ужином. «Добро пожаловать в пункт связи», — шутливым церемониальным жестом произнесла хозяйка и искренне засмеялась. «Ну, давай помогай, Анна. Сейчас подойдут еще люди, и все как один голодные. Говорите, Артур тоже будет? Значит, на шесть персон». Опешив от лавинообразного дружелюбия, я не сразу поняла, что за помощь требуется женщине. Затем Джулия указала на полку с посудой и на темный проем в стене. Я заглянула внутрь. Через арку от нас во мраке пряталась просторная столовая. «Наверху, в первый по коридору спальни, есть вещи на девушку твоего возраста», — ласково прошептала женщина мне на ухо. «Можешь переодеться, чтобы чувствовать себя как дома. И не смущать остальных. А потом уже накрывай на стол». Оглядев свое облачение, я охнула. Вообще-то Карпов мог и сказать, насколько истрепалось платье после сражения с неистовой тигрицей. Юбка была мятой и кое-где даже драной. Одна из красных бретелика оторвалась и висела на ниточке. Во всей этой беготне я не заметила, что половина ткани волочится за мной королевским шлейфом. Благодарно кивнув, я отправилась разыскивать лестницу на второй этаж. Снова миновала гостиную, пожалуй, самое уютное место в доме. Перед камином лежал пушистый ковер с пестрым восточным узором. Длинный бордовый диван растянулся вдоль окна, а в углу стояла пара мягких кресел. Рядом с ними висело высокое зеркало от пола до потолка в резной деревянной раме, казавшееся очень древним. В нише над мраморной каминной полкой располагался портрет рыжеволосого семейства. На переднем плане выделялись два поразительно похожих детских лица. Мальчики были близнецами. Лестница нашлась тут же сбоку от входной двери. Устало взобравшись на вершину, я увидела коридор с рядом закрытых дверей. Он завершался ненадежной лесенкой, ведущей на чердак. В первой спальне обнаружился неприличных размеров шкаф, набитый разномастной девчачьей одеждой. Некоторая была консервативной и форменной, другая — домашней и удобной. Я выбрала фланелевую рубашку, бордовую в бежевую клетку и голубые джинсы свободного кроя, которые оказались ожидаемо коротки. В шкафу нашли шерстяные носки толстой вязки. Не раздумывая, я заменила ими свои туфли, из-за которых едва переставляла ноги. В довершение образа закатала рукава по локоть и завязала рубашку узлом внизу живота, придав себе сходство с какой-нибудь американской фермершей. Был шанс, что крестный меня не узнает и оставит в покое, хотя бы на этот вечер. Когда я спустилась, по кухне вовсю разлетались ароматы грядущего ужина. В духовке что-то пыхтело и булькало, внутри возбужденно завертелся голодный зверь. Он вспомнил, что с самого обеда не видел и хлебной крошки. Профессор что-то увлеченно обсуждал с хозяйкой дома, огромным поварским ножом разрезавший пышный пирог. Мотнув головой в знак несогласия, он глазами зацепился за меня. «Что вы так смотрите?» — буркнула я, переминаясь с ноги на ногу. «Пытаюсь понять, что вам идет больше», — без сарказма ответил Карпов. «И?» «И не могу. Но в этой одежде вы выглядите обманчиво безобидной. И еще уютной». Слова прозвучали как комплимент, но, может, в демоническом видении это было оскорблением? Достав из серванта шесть тарелок, я принялась готовить стол к приходу гостей. И кого принимали по вечерам в пункте связи. Вместе с Джулией мы водрузили в центр стола раскаленную утятницу, в которой заманчиво побулькивало жаркое. Рядом стало блюдо с пирогом. Пока никто не видел, я отщепнула кусок и определила, что начинка была рыбной. Карпов наблюдал за хлопотами издалека, мрачной тенью прислонившись к стене. «Боже, как вкусно пахнет! А мы принесли вина!» С порога закричал незнакомый женский голос, разбавив звуки суеты, исходившей от входной двери. «И захватили с собой Артура. И кое-кого еще. Ты обрадуешься, Джулс?» Хозяйка выглянула в коридор. Послышались радостные и удивленные возгласы. Профессор не шелохнулся, но на его лице заиграла кривая ухмылка будто он по одному шороху определил всех пожаловавших в дом гостей. Встретившись со мной глазами, Карпов молча кивнул в сторону двери, предлагая посмотреть на пришедших. Робко выйдя из кухни, я оглядела толпящихся на пороге людей. Статная фигура крестного не привлекла моего внимания. Зато я с удивлением обнаружила в числе гостей своего куратора, поотечески нежно обнимавшего незнакомую женщину. Это она кричала про вино, ради которого я сейчас же готова была с ней подружиться. Джулия зажала в крепких объятиях какое-то миниатюрное создание. Из-под ее рук виднелась только копна медных волос. Но я безошибочно определила их владелицу. «Джен?» Подруга выпуталась из ласкового плена и ехидно улыбнулась. Юная мисс Абрамс была так обеспокоена происшествием с тиграми, что проходу мне не давала. Проворчал крестный. Куда вы увезли Анну? Когда она вернется, пришлось взять с собой. Джулс, займись ее воспитанием. С меня одной несносной барышни достаточно. Тогда на семь персон, оптимистично заявила Джулия и снова стиснула Дженни в объятиях. Тебе идет моя рубашка, рассмеялась рыжая бестия, в очередной раз выскользнув из женских рук и по хозяйски пройдя в гостиную. По пути она пихнула меня в бок и залихватски подмигнула. «Чего глядишь, будто я привидение? Это родовой дом семейства Абрамс. Тётя Джулс — мой магический опекун». Она деловито махнула в сторону портрета над камином. Джулия приглядывает за мной последние семь лет, с тех пор, ну, как умерли родители. Она была женой дяди Нестора. На портрете он справа. А может, слева. Черт они так похожи с отцом. Грустно рассмеялась Дженни, разглядывая рыжеволосых мальчиков. Нестор и Ника Набрамовы. «Постой, ты же Абрамс». Они оба женились на англичанках и, уехав, сменили фамилии. Я долго жила в Лондоне, но после случившегося. Словом, нам с тетей захотелось перебраться в какое-то место, которое напоминало бы о них. Этот крошечный особнячок принадлежал не то моему деду, не то прабабке». Скучно тут не бывает. Я знала, что рано или поздно ты здесь объявишься. Твое крёстное тут часто бывает. Да и профессора захаживают. До меня окончательно дошло, что Дженни, моя крошечная недалекая подружка, была осведомлена о делах Артура куда больше, чем я. «Профессора?» Шёпотом переспросила я рыжую бестию, убедившись, что толпа гостей выдвинулась в столовую. «И Карпов тоже? Что у них тут за дела?» и он и осфорд реже карамзина тут бывают и многие другие маги миротворца в дни собраний ты поймешь всё со временем теперь это не просто дом абрамсов а пункт связи моса магическая организация сопротивления Ромул с мелиса иногда остаются ночевать у них комната на втором этаже рядом с моей в нескольких ее фразах было столько неудобоваримой информации что я опешила Сопротивление, миротворцы, собрания, ночевки, преподаватели. Что, черт возьми, творится в этом русском магическом сообществе? Я потрясла головой, надеясь уложить новые факты стопочками. Но они все равно развалились в разрозненную кучу. Что происходит, Джен? Я глупо захлопала ресницами и тут же возненавидела себя за это. У нас тут вроде как война, тихонько добила меня подруга. Подбитой уткой я упала на бордовый диван, оказавшийся невероятно удобным. Война. Слово несло в себе столько ужаса, крови и боли, что, произнеся его вслух, захотелось хорошенько вымыть рот с мылом и прополоскать вином. Меня на собрание не пускают, доносятся какие-то куски разговоров. В позапрошлое воскресенье я слышала, как твой крёстный говорил, что пока противостояние тайное и позиционное. Что враг но ну, собирается силами и не хочет предпринимать решительных действий. И еще он сказал, что зверь вышел из многолетней тени и теперь охотится за каким-то сокровищем. Какая-то чепуха. Если в магическом мире неспокойно, это должно проявляться хоть в чем то но все идет своим чередом. Холодное солнце устало греет по утрам, птицы оглашают воздух сонным осенним щебетом. Деревья планомерно стряхивают на землю листву. Даже экзамены и контрольные проходят по расписанию. Как раз через три дня меня ждет очередной тест по снадобьям. Разве война не повод отменить хотя бы его? Пойдем. Джен за запястье потянула меня в сторону столовой. «Потом все поймешь, И мне заодно объяснишь. Ты же знаешь, у меня всего одна извилина». Когда мы вошли в столовую, Артур и миссис Абрамс обсуждали что-то на повышенных тонах. Еще недавно такая добродушная Джулия выглядела взвинченной и яростно спорила. Речь шла про тигров. Миссис Абрамс сомневалась, что в Эстерхазе можно свободно приобрести целую пару, и настаивала, что тех вывезли из индийской пустоши. «Действовала целая организация, Артур, и ты понимаешь, о ком я». Если они добрались до твоей академии и выступили в открытую, то мы ошиблись насчет...» Увидев нас, Джулия приглушила голос, и конец фразы я не расслышала. Застыв каменной горгульей, Карпов стоял все в той же точке у стены и думал о чем-то своем. Темноволосая женщина с красивыми крупными чертами лица, как я поняла, это была Мелисса, жена моего куратора, сухо кивнула ему и прошла за стол. Профессор ответил также сдержанно, не выплывая из тревожных мыслей. «Но «Ну что ты встал мрачной тенью? Небо не обвалится, если ты немного расслабишься и поужинаешь с нами». Покачав головой, весело заявил осфорд и по подружески хлопнул Карпова по плечу. Тот недовольно поморщился, но затем ухмыльнулся. «Может, и не обвалится, Ромул, но гарантий не даю». У меня отвалилась челюсть, не было сомнений, вне Академии. Профессора были добрыми приятелями. Это надо было осмыслить где-нибудь в тихом укромном месте, без свидетелей. «Рад видеть вас живой, мисс Делориан». Осворт подошёл и поотечески потрепал меня по голове, взлохматив и без того спутанные волосы. Его легкая фамильярность вызывала симпатию. «Это не моя заслуга, сэр». Скромно пробубнила я и приземлилась на стул рядом с Дженни. Аромат жаркова спутывал мысли. Давно не была такой голодной. Похоже, профессор Карпов передумал скармливать меня троллем. Решил повременить, не значит, что передумал. Съязвил демон и последним уселся за стол напротив меня. Я еще не определился. Про тигров не вспоминали. Видимо, чтобы не портить аппетит. Но мой оголодавший организм готов был слушать хоть про казни египетские, лишь бы никто не додумался отобрать у него третий кусок пирога. Когда я потянулась за добавкой Жаркова, Карпов красноречиво хмыкнул. Пришлось пожать плечами, вложив в этот жест все, что я думаю о видовом различии нормальных девушек и дриад, питающихся птичьими порциями. мисс за дурацкой тигрицы я забыла тебе спросить про Макферсона». С набитым ртом на всю столовую заявила Джен. «Интересно, прямолинейность и беспардонность как-нибудь лечатся?» «А что с ним?» «Вы танцевали?» «Мало ли с кем я?» Вовремя прикушенный язык не позволил закончить фразу. «Это было сегодня?» «Ты головой стукнулась?» «Только что рваное платье переодевала. Джен покрутила вилку у виска, чуть не выговорив единственную извилину. «Красная». Стукнулась. Пришла к плачевному выводу подруга. Знаешь, что мне сказал Энди? «М -м -м. Цвет крови привлекает хищников. Крестный разрешил остаться в пункте связи до понедельника, и ему спокойнее, и мне вместе с Джен не скучно. Гости постепенно разбредались. Я ждала, пока рыжая мерзавка освободит ванную, в которой она заперлась полчаса назад. И исследовала дом. На втором этаже, напротив нашей спальни, нашлась еще одна комната. Не то кабинет, не то библиотека. Пользовались ей нечасто, на подоконнике покоился сантиметровый слой пыли. «Вот бы на моих занятиях вы были так же сосредоточены», — Вкрадчиво прошептал Карпов мне в затылок, заставив подскочить на полметра от неожиданности. «Что такое?» Ранжерейное создание вдруг осознало, что мир — не конфетная фабрика и не парк развлечений. Пропустив мимо ушей очередную колкость, я снова уставилась в окно. А потом подумала, что неплохо бы получить информацию из первых рук, пусть даже демонических. Что это за война? В мире всегда найдутся те, кто хочет сделать его лучше, чище, правильнее, насильно. Задумчиво проговорил Карпов и тоже поглядел в непроглядную тьму. «Почему ее никто не замечает? Вы очень юны и весьма наивны». Карпов, осуждающе поджал губы. «Как будто молодость была неприличной болезнью, которую я умудрилась подцепить самым постыдным образом». «Полагаете, война — это всегда сражение, кровь ручьями, всполохи заклятий, вопли, смерть?» Вроде битв, изображенных на картинах в Академии. А разве нет? Зачем? Если волшебники достанут свои жезлы и выступят в открытую, то разрушат половину планеты. Магия недалеко ушла от ядерной бомбы. И как победить в войне, в которой никто не сражается? Я недоуменно проморгалась, будто в глаз попала неслабая такая соринка. Знаниями. Тот, кто владеет информацией, выигрывает бой до его начала. Наше противостояние больше напоминает забег с препятствиями, в котором все ищут одно и то же. «И что вы и эти, маги-миротворцы, агенты магического сопротивления мисс Делориан?» — спокойно поправил преподаватель. «Мы пытаемся разгадать ближайшие планы противника» и понять как далеко он продвинулся к своей цели вы знаете ее их цель тело вдруг охватило тревожным возбуждением будто я только сейчас нащупала верную ниточку дернула за нее и жду затаив дыхание что же произойдет достаточно вопросов это не ваша забота мисс де лориан у вас есть проблемы посерьёзнее мирового противостояния волшебников «Какие же?» — пробурчала разочарованно. Пальцы мысленно еще сжимали шелковую нить, оборванную и болтавшуюся в воздухе. «Грядущий тест по снадобьям, который вы без сомнения завалите, приготовив вместо пристойного зелья очередные сопли тролля». Лицо профессора сохраняло хладнокровие, и я не поняла, то ли это такая зловредная шутка, то ли он серьезно считает дурацкий предмет моей основной проблемой на всякий случай смеяться не стало. «У вас совсем нет жалости?» — буркнула я, демонстрируя ему ушибы на запястьях и локтях, оставшиеся после неудачного торможения на мраморе. «А вам нужна жалость?» Карпов, изучающий, заглянул мне в глаза. К горлу подступило странное неприятное чувство. Как будто из сознания попыталось вынырнуть какое-то воспоминание, но его что-то блокировало, и вместо четкой мысли Рождалась лишь тошнота. Я продолжала смотреть в равнодушное лицо мужчины, и оно начало расплываться, меняться. Он точно кого-то мне напоминал, но я не могла определить, кого. Не понимая, что со мной творится, я разозлилась и пробубнила. «Нет, сэр, разумеется, не нужна, тем более от вас». Развернувшись на шерстяных пятках, я мягкой походкой направилась в коридор. Хотелось еще раз посмотреть на комнату Джен и убраться подальше от этого жуткого типа. «Как думаешь, почему за столом никто не заикнулся о произошедшем? Зачем портить аппетит?» — философски заметила Джен, стаскивая махровое полотенце и переоблачаясь в домашний велюровый костюмчик нежно-голубого цвета. «Я не про тигров, а про Карпова». «А, удивляешься, что ему не стали воздавать хвалу?» поднимать бокалы за героический подвиг и все такое. Думаешь, демона впервой палочкой махать перед носом магической твари? Неправильно это. Он мне жизнь спас, а никто даже слова не сказал. Зевнула я, забираясь на двуспальную кровать и пряча замёрзший нос под одеялом. Как будто им все равно. В дверь тихонько поскреблись, и на пороге появилась милиса Заходить она не стала, а притулилась к Косяку. «Не все равно. Простите, шла в соседнюю спальню, услышала разговор». Извинилась женщина. Если бы кто-то обмолвился о героическом спасении прекрасной девы, Карпов тут же вскочил бы из-за стола и растворился в воздухе. Не любит он такой болтовни, не в его мрачном характере. По лицу Мелисы пробежала тень неприязни, но она быстро натянула на нее прикрывающую улыбку. Это все знают, вот и молчали. Но мы рады, что ты жива. Следующим утром за завтраком Джулия попросила мою палочку. Соединив в кулаке со своей сдвоенным жезлом, она вывела на входной двери незнакомый символ. Он вспыхнул золотом, померцал секунду. И впитался в древесину. Это ключ, Анна, от пункта связи. Теперь... Эта дверь для тебя всегда открыта.